Земля крепко ударила по подошвам Следом за еще не погасшим куполом парашюта Потащила по кочкам Больно врезались в тело лямки подвески Волков подтянул стропы, гася купол Поднялся, собрал парашют и начал мигать синим фонариком Поворачивая его в разные стороны Где они находятся? куда попали после непредвиденной задержки с прыжком Егорова. Там, за далеким лесом, даже скорее за перелеском или рощей, разгорал собой, трещали автоматы, гулко застучал немецкий пулемет, ухнули взрывы. Значит, они не так далеко от намеченного для выброски места. Наверное, это отбивается от наседающих врагов Трофимов больше некому. Слева хрустнул под чьей-то ногой валежник. Антон направил на звук ствол автомата. Товарищ капитан, похоже, Егоров или кто-то другой, он еще не умел различать их по шепоту. Сюда! И правда, Егоров, собранный в охапку парашютом в руках, встревоженно прислушивающийся к звукам боя. Там, ребята, недалеко, веди. Волков побежал следом за ним к зарослям кустов, с опаской поглядывая на начинающие розоветь на востоке небо. Скоро станет светло, а до этого момента группа должна уйти в безопасное место. «Там бой! Мы готовы! Надо бежать! Помочь!» – перебивая друг друга, едва увидев командира, загомонили ребята. Он только тихо порадовался, что они все здесь, целые. Не получивший травм при приземлении, способный двигаться, воевать. Не сглазить бы хоть эту маленькую удачу. Отставить! Твердо приказал Антон. Взять парашюты и за мной бегом! Это приказ! И он первым, как еще совсем недавно на базе, побежал к деревьям, нырнув под сумрачный полог леса. Остальные неохотно последовали за ним. Замыкавший четверку зверев, подумал, что их капитан либо празднует труса, либо.